«И если бы мальчики всегда говорили правду...» Вероятно, вежливость была изобретена для утешения недостойных. Мы проливаем бальзам любезности равно на правых и неправых. Мы уверяем каждую хозяйку дома, что провели у нее самый приятный вечер в нашей жизни. Каждый гость также призывает благословение на наши головы за то, что мы пригласили его я вспоминаю, как однажды очень милая леди в одном из городков Южной Германии организовала прогулку в лес на санях. Прогулка на санях это совсем не то, что пикник. Те, кому хочется остаться вдвоем, не могут уйти и заблудиться, предоставив скучным особам довольствоваться обществом друг друга. Во время такой прогулки вся компания держится вместе с раннего утра до позднего вечера. Нам предстояло проехать 20 миль сидя по шести человек в санях, пообедать всем вместе в уединенной гостинице, потанцевать и попеть, а затем при лунном свете возвратиться домой. Успех здесь зависит от того, насколько каждый член общества чувствует себя на месте и способствует всеобщей гармонии. Накануне вечером в гостиной пансиона, где все мы жили, наша предводительница производила окончательное распределение мест. Одно место оставалось свободным, «Кого же пригласить?» «Томпкинса!» Два голоса одновременно назвали это имя. Трое других немедленно присоединились к дуэту. «Томпкинс! Его-то нам и нужно!» Это был самый веселый и приятный компаньон, какого только можно себе представить. Уж он-то позаботится, чтобы наша прогулка прошла удачно. «Томпкинс только что приехал, и мы указали его нашей предводительнице». Мы все сидели вместе и слышали его добродушный смех, доносившийся с другого конца комнаты. Предводительница поднялась и направилась прямо к нему. Увы, она была близорука, а мы об этом не подумали. Она вернулась торжествующе, ведя за собой человека унылого вида, с которым я познакомился годом раньше в Шварцвальде и надеялся никогда больше не встретиться. Я отвел ее в сторону». «Делайте, что хотите», — сказал я, — «но не приглашайте...» Я забыл его фамилию. Я почувствую себя счастливее в тот день, когда вообще забуду о его существовании. Назовем его Джонсоном. Мы не успеем проехать и полдороги, как он превратит нашу прогулку в похоронное шествие. Однажды я взбирался вместе с ним на горы. Он хорош лишь одним. Он заставляет вас забыть, что у вас есть еще какие-нибудь неприятности. — О каком Джонсоне вы говорите? — спросила она. — Да вот об этом, — пояснил я, — о типе, которого вы привели с собой. Зачем вы это сделали? Неужели ваш женский инстинкт ничего вам не сказал? — Боже мой! — воскликнула она. — Я же думала, что это Томпкинс. Я пригласила его поехать с нами, и он согласился. Она была образцом хорошего воспитания и слышать не хотела о том, чтобы сказать Джонсону, что его по ошибке приняли за симпатичного человека — но что, к счастью, ошибка это вовремя обнаружена. Не успев отъехать, он поссорился с кучером саней, а потом всю дорогу обсуждал налоговый вопрос. В гостинице он откровенно высказал хозяину свое мнение о немецкой кухне и потребовал, чтобы открыли окна. Один из нашей компании, немецкий студент, запел "Дойчлен, Deutschland, убирались". И это привело к тому, что Джонсон произнес горячий монолог на тему о том, какое место описание чувств должно занимать в литературе, а заодно осудил все черты тевтонского характера. «Дочлен, «Э, Дочин, Дочин, — слова из немецкого милитаристского гимна времен Кайзеровской империи. «Мы не танцевали». Джонсон заявил, что, конечно, это его личное мнение, но когда пожилые люди хватают друг друга за талию и вертятся точно дети, это представляет собой удручающее зрелище, хотя для молодежи такая резвость вполне естественна. Пусть уж молодые прыгают. В нашей компании было только четыре человека, которые имели еще кое-какие основания утверждать, что им еще нет тридцати, но они были так деликатны, что не стали подчеркивать свою молодость. Обратный путь Джонсон посвятил подробному анализу вопроса о том, что такое развлечение и из чего оно действительно состоит. И все же, желая ему доброй ночи, наша предводительница поблагодарила его за компанию в таких же точных выражениях, какие услышал бы Томпкинс, который при своем неистощимом юморе и такте сумел бы сделать этот день таким, что мы все долго вспоминали бы его.